ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ Подобно зарождению и гибели галактик, каждая возникшая профессия проходит в своём жизненном цикле определённые этапы. Начав с квинтэссенции сути, ума и прямой пользы человечеству, IT сейчас входит в зону обрастания всё большим числом подростковых проблем. Увы, они способны искривлять пространство-время, и в том числе ваша задача этого не допустить. Одно из главных разочарований отрасли сейчас — бюрократизация. Её рост, к сожалению, общая тенденция для многих новых профессий, как неизбежный цикл их эволюции. Ричард Шепард, судмедэксперт, причастный к расследованию смерти принцессы Дианы и последствий теракта башен-близнецов, сокрушался об аналогичных процессах, разрушающих его отрасль. В своём труде естественные причины» он упоминает отчёты на десяти листах, заменившие в последние годы аналитический подход и азартную детективную составляющую профессии патолога анатома Коммуникации и комплексный подход к каждой жертве с обсуждением всех деталей в компании представителей полиции стали никому не нужны. Формализм отчётов убивает всё. Тогда как судьбоносные решения нередко способны нести ошибки без лишнего обсуждения и простого человеческого взаимодействия. Автоматизация отдельных фрагментов, такая удобная сейчас и, безусловно, такая важная в будущем, стирает связи между этими кусочками, пока ещё не предоставляя ничего взамен. Общество научилось формализировать части, но пока ещё плохо умеют автоматизировать их взаимодействие, так как это было бы под силу человеку. Не бойтесь лишний раз лично написать дизайнеру и обсудить с ним сомнительное, на ваш взгляд, положение кнопки. Он по отлаженной цепи, передавая вам свой вычлененный кусочек работы, макет, может чего-то не учесть. Не бойтесь остаться старомодными там, где жизнь ещё не готова привнести стоящие решения. Держите поближе мысль, что именно вы можете создать, продумать и предложить миру те недостающие формализованные связи. Не утопайте в бюрократии, не делайте презентацию или отчёт, если разговор или скрипт покажут ситуацию полнее. Опасно даже начать, даже один раз, потом форма поглотит вас. Сражайтесь за здравый смысл. Донесите лучшие решения окружающим, поднимитесь на уровень выше и найдите более подходящий вариант. Всегда старайтесь дойти до самой сути. Помните истоки профессии и её главную цель. Глобально и в рамках каждой задачи. Не дайте отрасли испортить чистоту вашего взгляда, прямоту шагов и всячески способствуйте обратному, если вы публичная личность или способны каким-либо образом повлиять на распространение благих идей в сообществе. Одно из главных ожиданий — роботизация. Механические устройства с искусственным интеллектом ждут нас повсюду. Ваши дети будут жить в эпоху роботов, неважно, какую форму они обретут. Программного обеспечения на основе нейросетей в простых коробочках или антропоморфных биоинженерных устройств, встречающих вас утром с чашкой кофе на продезинфицированной кухне и со свежей унифицированной одеждой, которая станет, наконец, такой, одинаковой, термокомфортной и простой, второй кожей без сердечек, Кстати, тогда-то ваш робот сможет и запросто её погладить. Впрочем, сомнительно, что и этот процесс выживет как таковой. Важно, что наша профессия всё ещё будет приносить пользу человечеству. И миссия вашего развития сегодня — предугадать нужные знания завтра. Комбинации предметных областей, где раскроетесь вы. Направление в будущем мире, на которое сделаете свои ставки, время, отведённое вашему мозгу. Эмоции и чувства, стоящие наполнения ими своей жизни. И пусть это звучит печально и жестоко, я хочу лишь одного. Заставить вас включить фонари на своём пути. Айти чёрная дыра, затягивающая увлечённых бесконечностью своих знаний, поглощающая ответственных скоростью своих изменений. Не падайте туда без оглядки. Оставайтесь на горизонте событий, с хобби, семьёй, детьми. Они несут порой и серые, но краски. Если вы выбираете продолжать идти. Имейте хобби. Имейте другие дела. Именно сейчас, преодолев основные этапы эволюции разработчика, вы рискуете ощутить на себе всю тяжесть экзистенциального кризиса. Десять лет спустя вы уже не тот беззаботный мушкетёр на скаку пронзающей баги. Вам нужны большие победы. Что-то кроме... Коллеги, знакомые, друзья, да и я сама в поисках гармонии осознанно или незаметно для себя заводили увлечение мини-бизнеса. Кто-то покупал гараж, реставрировал ретроавтомобили, кто-то собирал все возможные титулы на выставках собак и становился заводчиком. Один из моих коллег всегда повторял одну просьбу уезжающим в отпуск «Привезите карандаш». Коллекция сувенирных экспонатов со всего света, признаться, есть парочка и моих, и даже посвященный им сайт Отличная разрядка, повод для радости от очередного обретения и укрепления человеческих связей. Ну а ещё готовая нешаблонная демонстрация для рекрутеров. Нашивки IT-тематики одно из моих последних не IT-дел. В минуты отчаяния от неработающего кода мысли о новом заказе поднимали мой боевой дух. В часы ловли сложно воспроизводимых багов, как водится, возникающих только у пользователя и только на отсутствующем под рукой устройстве, Вкупе с прочими браузерными сюрпризами душу грело наличие запущенной рекламной кампании, сулящая любопытное рассматривание статистики за чашкой вечернего чая у себя дома. В дни глобальной усталости познания, приобретённые в результате освоения иной области, компьютерной вышивки успокаивали «я могу что-то ещё». Что-то в крайнем случае даже способное принести мне кусочек масла на скромный технический бутерброд. станут ли ваши увлечения началом нового неойти пути, вам решать. По крайней мере, у вас всегда будет выбор. Помните семью. Ещё до зарождения популярности умных домов я собирала на Ардуино простенькие модули. Между делом и с удовольствием мне удалось вспомнить типизированные языки, что оказалось весьма кстати ввиду последовавшего вскоре прихода TypeScript, очередной пример полезного сайт-эффекта от наличия у вас хобби. К тому же, промышляя подобными модными в тот момент поделками, мне было бы что ввернуть в разговорах с коллегами для поддержания беседы. То хобби особенно запомнилось мне ещё и потому, что я поделилась им с отцом. Одним питерским вечером реализация небольшой давней фантазии притворилась в жизнь. Дистанционный включатель для чайника на Ардуино был собран. Нажатие кнопки на пульте ДУ приводило в действие шаговый двигатель с закреплённым на нём рычагом, который и совершал желаемое механическое нажатие на тумблер заветного устройства с водой. Гордой собой, я прислала фото и видео отцу. И он не оценил. Всегда на волне инженера он любил мастерить и радовался, как мне казалось, видеть во мне страсть к тому же. «Это всё для соцсетей», — резюмировал отец. «Почему-то я едва сдерживала слёзы». Мне было обидно, не такой реакции я ожидала на мои близкие к инженерным занятиям. Хотя в глубине души я ощущала его потенциальную правоту. Нечто показное, рассказа о не сути ради затесалось в моих мотивах. Со сдавленным горлом я поспешно и скомканно попрощалась. А потом он умер. На следующий день совершенно неожиданно для всех, среди полного здоровья, подготовки к встрече меня с шашлыками на празднике, после насыщенного рабочего дня и игры в теннис. То был наш последний разговор. На такой ноте мы расстались. Благодаря тому Ардуино теперь, говоря с дорогими мне людьми, я всегда держу в голове, этот разговор может быть последним. Отлаживайте отношения. Встречи двух абстрактно мыслящих людей всегда интересны. Бурные и нестандартные романы и браки двух разработчиков пока ещё относительно малоизученные для общества явления. Счастливо состарившиеся пары программистов, вспоминающих на лавочке забавные ассемблерные баги с ошибочной записью в регистры процессора AX или CX, или удобство былых досовских команд, мир вряд ли с лёгкостью найдёт. Культ саморазвития, порой излишнее усложнение восприятия жизни, идеализм и глубина сознания, подчас граничащая с психологическими патологиями, нередкие атрибуты средневозрастных IT-семей. Здесь, как и с прочим рефакторингом, не увязните в проблемном и ненастоящем до той степени, когда единственным решением остаётся начать всё сначала. Объятие, утренний поцелуй, обычное ежедневное прощание с мужем, поездка на любимом авто в офис — так начался мой один вполне себе обычный день. Сложно вспомнить, пожалуй, он и был таким, но вечер. Вернувшись домой и привычным жестом, открыв входную дверь, «Нет, я не застала мужа с посторонними личностями в спальне. Я не увидела ничего. Ни единой его вещи». Шок, испытанный тогда, стал, пожалуй, самым сильным в моей жизни. Отсутствовали обувь, одежда, часть посуды, пропал даже чайник. Из холодильника испарилась, кто бы мог подумать, начатая банка икры. Целый рабочий, как оказалось, взятый отпускным день, потребовался на вычищение жилища до последнего носка после нашего традиционного и тёплого прощания. Когда сталкиваешься с совершенно неожиданным, нелогичным для твоего сознания, мир пошатывается. Реальное и нереальное смешиваются, подменяя собой друг друга. Один из известных способов свести человека с ума заменять очевидное ложным устами его окружения Скажем, вытащить из постели с удивлением, почему он спит в вашей, положив предварительно пижаму жертвы в якобы его кровать. Повторять каждый день членами всей семьи. Перекладывать вещи. Напомнить о походе к зубному. Как не записывался. Если позвонить, клиника сообщит назначенные вашими руками часы. После установившегося с мужем семейного мира моя главная просьба заключалась в призыве не поступать так впредь. Испытанное потрясение заставило меня впоследствии, порой даже неосознанно, каждый раз открывая дверь, искать глазами вещи человека. Успокаиваться, находя всё на своих местах, понимая, что мир таков, как есть, что верно трактуются отношения, я не ошибаюсь в своём понимании происходящего. Но... Ведомые шёпотом звёзд напарники опасны своей непредсказуемостью в жизни, в работе. Принимая послание с планеты Сириус, леча пасами рук людей и чистя чакры по выходным, можно прийти к опасным для окружающих выводам. Избегайте иметь что-либо общее с такими забавными своими странностями коллегами. Увы, выход из общепринятых норм часто сопутствует не худшему умам в наших рядах, маскируясь подобразное мышление и увлечение эзотерикой. И только близкие могут увидеть суть, только ежедневные напарники рискуют пострадать. От нелогичного, невытекающего, неадекватного, скрытого. Позже случились снова. Вечер с работы, дверь и полное отсутствие личного стаффа моего законного супруга. Хотя с тех пор прошло немало лет, и благо наш развод состоялся, порой я всё ещё ловлю себя на том, что, возвращаясь домой, первым делом ищу взглядом вещи, живущих со мной теперь. Когда работаешь в абстрактных, удалённых от земного естества сферах, таких как IT, проще потерять сцепление с настоящим. Будьте особенно осторожны с эзотерично настроенными представителями нашей профессии. Они могут подарить вам острые чувства, завлекающие неординарностью и кажущейся глубиной. Однако, если вы намерены лишь испытывать эйфорию от сближения с амбассадорами высоких материй, но не разделять, это может дорого обойтись вашей психике. Странные, не ваши отношения, дружбы и сложные браки бесспорно весело в начале пути, но вряд ли нужно вам для душевного равновесия на горизонте. Избавляйтесь от битых секторов в своём окружении без жалости и колебаний. Есть ли жизнь после? Наследование. Дети нужны. Кому вы оставите, иначе нажитые, не скромными, тьфу -тьфу, пока ещё программистскими зарплатами квартиры и яхты? Просто постарайтесь сделать всё, что вы хотели до. Особенно, если вы девушка. Испытывая смешанные чувства неловкости и профессионального азарта, я подходила к стойкам компаний на крупной конференции JavaScript разработчиков Холли.JS. Куртка, небрежно наброшенная на выставленное вперёд предплечье, с переменным успехом прикрывала живот шестого месяца. По числу решённых заковыристых задачек, пройденных викторин и выигранных сувениров от спонсоров, те дни стали рекордом. Кардхолдер, кружка, мячик, шесть футболок, рюкзак, хаб, зарядка и десятки мелочей, честно заработанные знаниями подводных камней языка, пополнили мою коллекцию. «Да-да, драйв меценатства захватил и меня, как хобби, как разрядка, я тоже собираю». Знаковые IT-футболки, в которых бились призёры на чемпионате мира по программированию, оригинальные наклейки, необычные спонсорские сувениры — всё любопытное, связанное с IT. Кстати, если у вас завалялся подобный знаковый IT-став, вы знаете, где меня найти. Тогда я наслаждалась соревновательным азартом, небольшими победами мозга, поймала кайф, как в последний раз, словно предчувствуя, но не веря, такой возможности больше не будет. Во время своего интересного положения мысли о существенном ущербе материнства профессиональному развитию казались мне преувеличенными. До последнего я посещала конференции и выступала с докладами, уверенная, что смогу расти. На том же холле JS я выиграла главный приз TCX Proposal и S6 за лучшее предложение в стандарт языка JS. Среди тысяч участников конференции и десятков идей. Вариант, отправленный в последний момент в утренней спешке после затянувшегося свидания с керамическими атрибутами ванной комнаты, казался мне несерьёзным и был, по сути, мелким дополнением в прототип объекта «Стринг», повышающим удобство и внутреннюю целостность. Я уже ушла с объявления победителей, когда меня разыскивали организаторы конференции, дабы вручить приз. Ну а потом, увы, уже не смогла посетить следующую по выигранному билету. явившийся ребёнок вносит свои безапелляционные коррективы. То было главное расстройство моего внутреннего айтишника и знаковый переломный момент. Ребёнок вам не позволит прохлаждаться за бесполезными симпатичными анимациями, холиварными статьями или чужими историями о жизни. С ним ещё скрупулёзно придётся выбирать, на что потратить крупицы свободы. Стремясь сохранить достойный уровень, придётся научиться видеть нужные, а не развлекательные знания. Чувствовать ставки, достойные единичных минут вашей жизни, отнятых от возможности потратить их на себя. И обрестись сие ценные навыки стоит ещё до появления на свет вашего нового и пожизненного 100500-го сторипойтного проекта. Необходимость сначала кормить каждые 2-3 часа, затем занимать, развивать и обучать программированию наследника связывает руки, притупляет остроту былого ума. Даже написание книги, не самая интеллектуальная деятельность, дается с трудом. Концентрация в условиях постоянных прерываний с молниеносным переключением контекста, увы, не самая сильная сторона человека. Так что айтишная жизнь есть и после, если быть готовым к длительной вынужденной паузе, возрождению из пепла устаревших знаний и последующей работе с учащенными INT-21H. Выводите себя в свет. Конференции, встречи бывших коллег. Всё способно дать вам заряд дальнейшего движения. Порой крутым специалистам недостаёт признания. Они будто чахнут в единении своих сложных тикетов. Но подаем только свет софитов. Бальный зал званого вечера затянутой кожей столь абстрактного элитного клуба. И неожиданно оказывается, это и было нужно, чтобы переосмыслить свои позиции, найти точки развития, привнести необходимые связи, поддержать мотивацию и идти вперёд, быть может, к строкам поворотного для общества продукта. Три дня заучивания текста презентации, мокрые, трясущиеся руки со спасительными листочками, неестественный напряжённый вид и абсолютная скованность на вопросах из зала, моё первое публичное выступление в качестве фронтенд-разработчика перед студентами технического университета. Ужасная неловкость и стыд. Основные из толпы того маложеланного к воспоминаниям опыта. Я боялась, проходила тренинги, училась приседать перед выступлением, дабы сбросить напряжение, и заставляла себя в своём внутреннем раскованном настрое не различать беседу с другом и общение с аудиторией. Но ни один коуч не поможет вам лучше, чем увеличивающийся номер попытки. Удовольствие от публичных выступлений растёт пропорционально их количеству. Ну и ещё, пожалуй, соразмерно лояльности аудитории. С тех пор я побывала докладчиком не на одной конференции и взяла за правило регулярно выступать с любопытными материалами по узким темам перед своим отделом. Выступайте, когда уже обрели опыт. Спикерство переключает на другой характер деятельности, привносит часто забытый сеньорами вкус первых побед и осознания вы способны не только сидеть перед экраном. Попробуйте, и вам обязательно понравится ощущение признания и восполнения глубоко закопанных в нас современным миром социальных потребностей. Мы — разработчики, командные единицы в контексте проектов. Не избалованные направленным на нас светом софитов, мы острее наслаждаемся концентрированным потоком внимания с оттенком почтительности и открытыми ртами, внимающими нашему рассказу. Вдобавок ко всему, публичные выступления — отличный способ прокинуть мосты к своим смежным целям. Мечтая вы открыть стартап, автоматически выставляющий время на любых устройствах по Солнцу или связи со спутником, без вечных накликиваний часов и минут, у вас гораздо больше шансов на успех, упомянивая об этом после своего доклада. Семена, разбрасываемые на любом доступном вам клочке вокруг, скорее взойдут, нежели трепетно оберегаемые вами запасы в ваших стеклянных вакуумных недрах. и дадут гораздо более необычные результаты, нежели выверенные подсадки в признанных подходящих условиях. Воспроизводя нельзя произвести. Открывайтесь миру. Илон Маск на одной из конференций заявил, последней профессией останется разработчик ПО. Согласитесь, чем не повод самоотверженно идти по этому сложному, меняющему и такому важному для всего человечества пути? Советы в конце подраздела. Влияйте на будущее. Помните истоки. Воспроизводя, нельзя произвести.